Месяц последнего огня 9 3 число 22 10. На улице собралась подозрительная группа лиц, словно сливаясь с тьмой. У всех разная экипировка. Они полностью отличались от солдат. Больше всего, наверное, напоминали искателей приключений. Впереди стоял крепкий мужчина, за ним худощавый человек и женщина в платье из тонкого шелка. Дальше человек в мантии. И в самом конце мужчина в полной пластинчатой броне. Группа смотрела на распахнутую дверь. За ней была непроглядная тьма. И больше не чувствовалось присутствия людей. И даже на улице, кроме них, похоже, не было больше никого. Странно. Все товары-бордели уже были перенесены в отделение стражи. Однако не могло быть и речи о том, чтобы не оставить часовых, хоть тут ничего и не осталось. Впрочем, если приглядеться к входу, то рядом можно было заметить разложенное место для костра, а значит кто-то это здание все же охранял. Просто пришедшие люди использовали свою власть, чтобы временно убрать часовых. Стоящий впереди мускулистый мужчина, Зеро, посмотрел внушающим ужас взглядом на захваченный бордель и тихо, словно сочтя это подлом, заговорил. «Какой фарс! Придётся извиниться перед Кокодолом!» «Я одолжил ему Сакьюленто, члена Шести Рук, а он так легко проиграл!» «Да ещё и в тот же день! Поистине фарс!» Зеро сердито повернул голову через плечо из-за раздавшегося сзади хихиканья. Носившая платье из тонкого шёлка женщина, хорошо знала характер Зеро. Она поспешно заговорила. «А, точно!» Так, босс, что будем делать? Убьем попавшегося сакюлента? Он сейчас под арестом. Силу применить будет трудновато. Придется нанимать где-то убийцу. Так что будем делать? Не, мы не будем его убивать. Он еще пригодится. Попрошу графа немедленно освободить его. Придется потратиться. Разузнайте вкусы графа. Худой, легкомысленно выглядящий мужчина задал вопрос. «А что с какадолом?» «Вероятно, он воспользуется своими связями. Если попросит, мы используем свои в качестве извинения». «Что случилось со списком клиентов?» «До меня не доходила информация, что он попал в руки стража». «Я ничего нового об этом не слышал. Вообще ничего». Мрачно произнес человек в мантии. Словно эхо в свежевыротой могиле, из-за чего мурашки по коже шли. Я бы очень хотел заполучить его себе. Пригодится для всевозможных угроз. Не говори глупостей. Если мы его возьмем себе, вызовем много подозрений. Другие подумают, что мы сами спланировали нападение. Если мы найдем список, то спрячем его в безопасном месте. И позже передадим в знак извинения Какадолу. К тому же он, вероятно, закодирован. И обычными методами его не взломаешь. «Так что он всё равно бесполезен», — ответил Зеро. Худой мужчина пожал плечами. «В любом случае, я позже попытаюсь узнать, что случилось со списком. Наверное, его хранят где-то в потайном месте. Кстати, а это невероятно. Как эта дыра была сделана? Оружием или магией? Кулаком!» Все перевели взгляд на Зеро. Он повторился, заявляя, что повреждения были вызваны кулаком. «Невероятно! Провернуть такое кулаком!» «Дура! Это ничто!» Прервал он женщину и, вздохнув, ударил дверь. Рука погрузилась в железо, словно прорывая бумагу. Зеро медленно вытащил кулак, оставляя такое же отверстие, как сделал Себастьян. Худой человек потрясенно заговорил. «Босса нельзя использовать для сравнения!» Враг оказался достаточно силён, чтобы пробить стальную усиленную дверь и победить Сакьюлента, даже если тот слабейший в шести руках. Полагаю, он всё же опасен? Чепуха. Проигрыш Сакьюлента ещё не значит, что его противник был силён. Человек с натянутым на глаза капюшоном рассмеялся. Когда его иллюзии видны насквозь, он становится намного слабее нас. Он силён лишь тогда, когда есть явная разница в способностях между ним и противником. Но если сила одинакова, или он чуть слабее, то он неминуемо проиграет. Вы ведь все и так это знаете. Раздался небольшой смешок. Согласие с теми словами, а также презрение к слабому. Так что мы будем делать? Ты лично этим займёшься? Не думаю, что столкновение окажется полезным, учитывая потери. Глупец. Зеро не смог подавить гнев. «Если мы не сделаем примера с человека, напавшего на бордель, убив его, то наша ценность упадёт. С этого времени даже не думай о потерях. Нарушителя уничтожат все шесть рук. Не мёртвый король, да и банок». Носивший мантию мужчина протянул руку с Шаром. Эта рука не принадлежала живому человеку. Шар ответил на эмоции владельца, И выпустил странную ауру. Палач пустоты, Паселиан. Человек в полной пластинчатой броне, который до этого молчал, ударил кулаком в грудь с громким металлическим стуком. Танцующий таган Энстром. Со звоном металлических браслетов женщина грациозно поклонилась. Убийца тысяч, малым квист! Худощавый мужчина со стуком свел каблуки вместе. И я, боевой демон Зеро. Словно сговорившись, все вокруг Зеро кивнули. Для начала мы заплатим залог за Секьюлента и других арестованных. Затем соберем информацию. А после этого подготовьте специалистов по пыткам. Мы покажем нарушителям ад. Они еще сильно пожалеют о своей глупости. Месяц последнего огня. Девятый. Третье число. 17.42. Когда Себастьян все закончил и возвращался в особняк, солнце уже начинало садиться. Клайм защитил похищенных людей, а Саквилент и владелец борделя арестованы. Вероятно, они будут очень заняты, и это должно дать немного времени. А теперь, что делать с Цуаре? Лучше всего отвезти в какое-то безопасное место. Однако, насколько знал Себастьян, Под это описание подходит лишь одно место. Беспокоясь об этом, Себастьян дошел до особняка. Собираясь открыть дверь, он остановил руку. На той стороне кто-то стоял. Хотя это присутствие принадлежало Салюшен, он не мог понять, почему она стоит прямо перед входом. Что-то случилось? Чувствуя тревогу, Себастьян открыл дверь. И застыл от неожиданности. «Добро пожаловать, господин Сабас. Он увидел Салюшин в униформе горничной. По спине прошел мороз. В доме с человеком, положение которого неизвестно, Цуаре, Салюшин должна вести себя как дочь купца. А она надела наряд горничной. Потому что притворяться больше нет необходимости? Или есть причина, требующая такой одежды? Если первое, то значит что-то случилось с Цуаре если же второе... Господин Себас, владыка Айнс ждёт вас. Услышав тихий голос Солюшен, Себастьян ощутил, как сердце забилось громче. Он, кто оставался спокоен даже перед лицом могущественного врага, по силе сравнимого со стражами, этот Себастьян занервничал при известии о прибытии господина. «Почему?» – выдавил он, язык словно заплетался. Солюшин поглядела на него, ничего не говоря. «Господин Себас, владыка Айнс ждет вас». Больше не нужно было слов. Ее поведение говорило само за себя. Себастьян последовал за Солюшин. Шаги были тяжелыми, как шаги преступника, поднимающегося на эшафот.